И ему вовсе не обязательно об этом знать. Но она-то постарается, чтобы это произошло. Если, конечно, оба останутся в живых после безумного предприятия, которое они затеяли. элларион же, поглощая отвратительные, но высококалорийные столовские пельмени старательно придумывал, как сделать так, чтобы присланная Мещеряковым кавалерия не замела Ирму и при этом не покалечить кого-нибудь из своих. Придумать что-либо конструктивное, сидя за столом в придорожной закусочной, никак не удавалось. И он решил, что разберется на месте. Как правило, это у него получалось неплохо. Мельком взглянув на Ирину, он увидел, что та очень внимательно разглядывает что-то за его спиной. Выражение ее лица медленно менялось от простой сосредоточенности к откровенному испугу. Резко обернувшись, Он увидел припаркованный прямо напротив дверей закусочный черный «Фольксваген Пассат», у открытой дверцы которого стоял озираясь верзила почти двухметрового роста со странно знакомой физиономией. Иларион напрягся, пытаясь припомнить, где он видел великана. Но тут, с другой стороны, из автомобиля грациозно выскользнул невысокий человек с ложением напоминающей недокормленного подростка, с откровенно восточными чертами лица и густой шапкой из сине черных волос на голове. Появление второго мгновенно расставило все по местам. и Илларион вспомнил, кто это. Это были телохранители Говоркова. Значит, крокодил либо сидел в машине, либо затаился где-нибудь поблизости. Цель их появления здесь тоже была вполне очевидна. Мещеряков проморгал хвост, пущенный поставщиками Вольфрама за трейлером, перевозившим груз. В голове Иллариона вихрем пронеслись те же соображения, что несколько часов назад заставили задуматься Говоркова. Он пришел к тем же выводам, к которым пришел Тихарь, сидя в салоне машины на окраине Ржева. Груз погиб. И, следовательно, необходимо было убрать свидетелей и непосредственного виновника провала тщательно разработанной операции». Илларион повернулся к Ирине, все еще испуганно смотревшей в окно. «Это Тихарь!» – с удивлением сообщила она Иллариону. «Интересно, а что он здесь делает?» Вместо ответа Забродов вынул из-за пазухи и положил перед ней полиэтиленовый пакет, туго обернутый вокруг чего-то тяжелого. «Этих двоих я беру на себя», – сказал он. «Ты сиди здесь, и если появится Говорков, стреляй без раздумий». «В него?» «Не задавай глупых вопросов. Там что-то пошло наперекос, и теперь они рубят концы. Они пришли за нами. Все, пока!» Не дожидаясь новых вопросов, он встал и поспешно пошел к выходу. У дверей он обернулся и весело подмигнул Ирине. Она попыталась улыбнуться в ответ, но сумела выдавить лишь кривую гримасу. Забродов распахнул дребезжащую дверь и шагнул на улицу. «Федоров и Хой!» повернули головы на звук и молча ринулись к Аллариону, который пулей метнулся вдоль стеклянной стены и свернул за угол закусочной. Преодолев метров двадцать открытого пространства, где каждый шаг был чреват пулей в спину, Забродов перемахнул через гнилой забор и очутился в чьем-то заросшем крапивой и лебедой саду. Он услышал, как позади него легко перепрыгнул препятствие ловкий хой, а секунду спустя Федоров с треском прошел забор насквозь, как тяжелый танк. «Мочи его! Хой!» – услышал Иларион и боком прыгнул в траву. В ту же секунду воздух распорола автоматная очередь, и Иларион понял, что дело плохо. Судя по звуку, это был УЗИ. А он-то рассчитывал самое большее на пистолет. Забродов выскочил из крапивы, как чертик из табакерки, и метнул нож. Церемониться было некогда, и Фёдоров медленно опрокинулся навзничь, беспомощно царапая пальцами грудь в том месте, где из нее торчала темная костяная рукоятка. УЗИ, кувыркнувшись, упал в траву и замер. Илларион не заметил, откуда взялся Хой, и почувствовал его присутствие лишь тогда, когда получил страшной силы удар ногой в челюсть. Уже лежа на спине, он увидел, как с безоблачного неба Прямо ему в лицо стремительно падает грязная подошва. Он блокировал удар рукой и попытался подсечь вторую ногу. Но кореец по кошачьему увернулся, и Илларион понял, что ему предстоит тяжкий и неблагодарный труд. Он вскочил и принял боевую стойку как раз вовремя, чтобы блокировать удивительные мощи удары «Майагири», которыми можно было опрокинуть любую из башен Псковского Кремля. Некоторое время Илларион провел в глухой обороне, изучая стиль противника и выискивая его слабые места. Кореец Хой безукоризненно владел техникой, но был, пожалуй, чересчур академичен. Поэтому Забродов принялся валять дурака в своей всегдашней манере, неизвестной методичному Хою. Это привело того в некоторое замешательство. Бывший инструктор спецназа, как Бабуин, то и дело успевал уворачиваться от ударов. Он больше не пытался парировать. Хой стал горячиться, допуская одну ошибку за другой. Иларион медлил, оставляя его ошибки безнаказанными и тем самым поощряя его к совершению новых. Наконец он нанес один единственный удар, от которого Хой остановился, издал странный горловой звук и упал, больше не пошевелившись. Иларион перевел дух, и осторожно ощупал нижнюю челюсть, которая, вопреки его ощущениям, оказалась на месте, а вовсе не переместилась на затылок. Тут со стороны закусочной раздался выстрел и чей-то истошный визг судя по тембру, женский.